Мы любим тебя, тёмный лес. Песня человеческих детёнышей про старую Окку, идущую домой по тёмному лесу. Человеческие детёныши, глупые человеческие детки, прячутся за ветками в зимнем лесу, следят за старой Окку. Старая Окку идёт по тропе к своему дому. За тропой озера падает снег. Дети следят за Окку. И молча поют: Мы любим тебя, тёмный лес. Мы любим тебя, лесной тролль, Мы любим тебя, тёмный лес. Мы любим тебя, лесной человек. Мальчуганы, одетые в хлопок, сбивают яблоки на берегу реки. Мальчуганы, одетые в хлопок, сбивают яблоки на берегу реки. В реке живёт дохлая щука с открытой пастью. Острыми зубами она прогрызает лодки рыбаков и поёт об огромном солнце, восходящем над звёздами, пеной и зарослями камышей. Три дома. В доме, укрытом одеялами снега и мха, старая мать со слезами на глазах просит о чём-то сына. В другом доме живёт голая женщина с гитарой. Там много бумаг со стихами, картин художников, цветов и ковров. Третий дом находится прямо под луной. Там мужчины с недобрыми лицами пьют вино и водку, и кто-то без имени и лица возносится над ними, к дымящейся старой луне. Маленький мальчик на поле смотрит на ворону, клюющую зерно. Белобрысый. В холщовых штанах маленький мальчик на поле смотрит на ворону клюющую зерно. Пахнет свежестью. Со стороны деревни доносится запах дыма. Ворона, ты знаешь реку, спрашивает мальчик. А ты знаешь реку зимой, спрашивает ворона. Что ты ешь? спрашивает мальчик. Я люблю кашу, губани дурра, говорит ворона. А я бы, пожалуй, не отказалась. И от куриного яйца. Голые старые деревья. Голые старые деревья обладают особой шершавой сучковатой красотой. Иногда такое дерево растёт у самого шоссе и наблюдает за дорогой. Знающие люди могут раскрыть такое дерево как куртку на молнии и войти внутрь. Внутри кинотеатр. Там показывают Долгие ги медленные фильмы, похожие на сны и весну. За шоссе. После дождя шоссе мокрое и похоже на озеро. На глади его случайные лепестки, дождевые черви. За шоссе красные лавовые поля, где бродят тени осыпающихся облаков. Еще дальше. Нет ничего, только Музыка из-под земли, которую слушают чудовища. Песни троих нищих, присевших отдохнуть на лесной опушке. Влюбившись в красавицу, никогда нельзя быть уверенным, не чудовище ли она, особенно если на это указывают вороны на старом обугленном дереве, или трое нищих, присевших отдохнуть на лесной опушке. Земля и лес Это тело чудовища. Звёзды в небе, его глаза. Мы любим вас, лесные чудовища. Мы любим вас, лесные чудеса. Дом, на крыше которого жило солнце. Гага снесла яйца на скалистом берегу моря. На скалах рос лес, на побережье лежали огромные валуны, а в море видны были очертания кораблей. Недалеко от берега стоял бревенчатый дом, на крыше которого жило солнце. В доме жил дед с топором. По вечерам к нему приходил медведь, и они пили смородиновый чай. Вороны сплетничают ранним утром. На макушках у трёх сосен сидит по вороне. Они делятся свежими новостями. Над морем зашло солнце, звёзды стало не видно, и месяц поблёк. А старикам валунам, торчащим из воды, стало немного потеплее. Так уж горестно они стонали всю ночь, рассказала первая. В озере плавает лебедь-янгус, вытягивает шею в сторону восходящего солнца и в горле его, как будто играют трубы, поведала вторая. Крупный, продолговатый, как утиное яйцо валун лежит в траве и совершенно ко всем равнодушен, пожаловалась третья. Огромный белый цветок в сердце грозы. К худу или добру ты распустился в море? Началась гроза, вспыхнула в небе молния, заскрипели лодки, исчезли птицы, а потом огромный белый цветок распустился прямо в море. Кто ты? Я дитя двух пустых лодок и двух диких птиц. Я дитя большого старого дерева на берегу, я сын молнии, я зять скалы, я внук волны, я племянник гагары, я волчья мать. Зачем ты я пришел все уничтожить? Иногда солнце съедает кусок стены. Иногда солнце съедает кусок стены или крыши дома. Иногда по полю идёт женщина с седыми волосами до пят и красным клювом. В эти дни морды свиней в загонах кажутся особенно наглыми. Бабушка ищет маленького Микко в лесу, полном чудовищ. Мальчишки вечером разжигают в лесу костёр и смотрят, как чудовища танцуют на берегу лесного озера. Маленького Микко ищет бабушка ходит по лесу, кричит «Ау!», а внук давно уже превратился в еловую ветку. Песня жены оборотня бессонной ночью ожидающей мужа. За голыми деревьями светит круглая жёлтая луна, похожая на лишённый зрачка глаз оборотня. Жена человека-волка ворочается на кровати, ждёт возвращения мужа и бормочет: Мой муж — лесной волк, он бежит ко мне по корням старых елей, по пушистому снегу. Полена плачет. Ворона и полена сидят на берегу озера, клубятся и вечно рушатся над ними руины облаков, а луна восходит, покрытая нежным пушком, как розовый персик. Ты деревянный уродец, вдруг ни с того, ни с сего дразнится ворона. Полена плачет от обиды и Из-под коры его век медленными каплями выступает смола. Женщины на болотистом лугу едят ядовитую кошачью петрушку. Бывают такие ночи, когда за всеми молодыми женщинами ходят старухи в чёрном и шепчут им на ухо, чтобы они перерезали горло своим мужьям, задушили своих детей и шли туда, где ухает филин над лесными цветами где бродит черный зверь с огромными белыми рогами, в которых живут бабочки и светлячки. Там, на болотистом лугу, должны женщины наесться кошачьей петрушки. Умная Эдла утром обнаружила, что у нее выросли книги на голове. Сквозь прозрачные Словно из зелёного инея вырезанные листья, через все их мерцающие прожилки светит солнце. Начинается утро, а у умной Эдлы, читавшей всю ночь, книги выросли на голове вместо волос. И скажите на милость, как ей теперь выйти из дому? Как показаться жениху? Теперь-то всякий узнает, что в голове у Эдлы в книгах все мысли, бедной девушки. Одно хорошо, жених у Эдлы неграмотный, так и не прочтёт, что Эдла днём и ночью сожалеет о его глупости и думает, не родятся ли у неё от него глупые детки. Дедушка Дихор сшибает грибы на поваленных деревьях. Дедушка Дихор идёт по лесу и сшибает все грибы, растущие на поваленных деревьях. Одно из поваленных деревьев его внучка Как-то пошла она петь руны в лес и стала деревом, а могла стать водопадом или тропинкой. Песня Айники про белый лес. Белый лес на другой стороне. Бабка говорила, что в белый лес ходить нельзя. Там даже летом на деревьях белые листья и трава белая, как облака. В белом лесу все звери и птицы белые, у огня беглое лицо как будто он куда-то торопится или только что сбежал откуда-то. А нырки лучей похожи на диких уток. Жители белого леса дарят небу свое сияние, которое им подарили морские чайки. Но вот я надену белое платье и пойду в белый лес. Попробуй останови меня. Раненый камень кричит камень, истекая кровью. Блики закатного солнца на рукоятке меча, в него воткнутого, лежит камень под дубом в зарослях папоротника. Меч прошел его насквозь, словно каравай хлеба. Каменные губы заглотили меч, и он вошел в стук его стихшего сердца, в ножное его чёртствого, мертвого сердца. Ночь прикладывает камню своё чуткое лошадиное ухо и слышит камень мёртвый не дышит но бормочут его мхом покрытые кости а в костном мозге звучит музыка в чешуе древнего ящера покрывшейся ледяной коркой лежит камень защищая брюхо меч торчит из спины камня и сам бы рад выбраться наружу но застрял ни туда ни сюда вот и суйся после этого куда попало», — думает меч Оленьи череп. У старых дураков порой вырастают оленьи рога, как и у мудрецов. А молодой шаман любит мёртвого оленя. Ходит по лесу голым по пояс, держа в руке его череп. На поляне он выкладывает из оленьих черепов костяные цветы. Ворон, сова и волк. Растерзанный ворон лежит в снегу. Хлоп-хлоп. Луп-луп. Смотрит на него сова с ветки круглыми оранжевыми глазами. Волк прячется за деревьями. Он всего лишь волк, не более, но и не менее того. Рука ведьмы. Иногда в сухих ветках нет-нет да и обнаружишь женскую, испачканную землей руку, когда-то ее владелица мазала свои руки глиной и менструальной кровью говорила змей в котле, носила на голове венки из осенних листьев и ягод. Она жгла свечи, бормотала заклятие из толстой книги и говорила с оленьем черепом. Что же? Руки у нее были красивые, а сердце должно быть съел белый волк. На исходе лета Силуэт бабочки летит на фоне заходящего солнца Лето кончается, и силуэт волка бежит на фоне огромного круглого солнечного диска, уже касающегося поверхности земли. Прощай, солнце, говорит ель на холме. Прощай, лето, говорит мир. Тёплым осенним днём бабочка пьёт нектар. Возле слабого огонька, что разожгла Эдла, летает бабочка. Сегодня тёплый день, и она пьёт нектар осенних цветов. Сладок этот нектар. А впереди может быть зимовка, а может быть смерть. Свет в ноябрьском лесу. Тот, кто закрывает себе лицо жёлтыми осенними листьями, любит смотреть на свет в голом ноябрьском лесу. Ночная Поступь. Покрытый волосами щит летит в звездном небе, дымится старый вулкан. Олениха с оленятами застыли в лунном свете и чутко слушают чьи-то крадущиеся шаги. Поступь не мертвого, не живого. Паутинка на рассвете. На голубых лунных полях ромашки опустили вниз свои белые лепестки. Вдали за полем сиреневая дымка и тёмные низкие зубцы леса. Маленькие капельки покрывают по всей длине пушистые колоски травы. Это весенняя ночь и поля колосков до горизонта. Дым на рассвете, роса, цветы, собранные в бутоны. В Сеть паутины в цветах, росе, солнца, пока никто не попался и кажется, и паука нет, да и исплёл он её, не помышляя ни о чём худом, а только красоты ради. Насекомые прячутся от дождя под шляпками грибов. В мухоморы встроили подсветку, и теперь их шляпки и юбочки светятся в темноте. У всех грибов теперь внутри лампочки, и под их шляпками прячутся от дождя ночные насекомые. Два светлячка обняли друг друга и спрятались под шляпкой гигантского подберёзовика. Они смотрят на дождь, целуются и мечтают. Лунной ночью на каменистой поляне эльфы играют панк. Когда луна восходит над рощей, на маленьких, близких к траве камнях располагается панк-группа из малюток эльфов. На головах у них иракезы, На ногах зелёные башмачки, а косухи блестят от мерцающей цветочной пыльцы. Эльфийский панк, жёсткая музыка. Да и эльфы эти мухоморные. Но каждый раз, когда грязный эльфёнок с гитарой берёт свой примитивный аккорд, вокруг звенит миллион колокольчиков и рассыпаются блёстки, как от взмаха волшебной палочки. Потом он рычит, колотит гитарой по старому пню и ломает её, надевая себе на голову Забравшись на мухомор, он снимает штаны, и в облаке блесток и колокольчиков мочится прямо в публику. Что поделаешь? Панк есть панк, эльфы есть, эльфы. Волк, чья морда растворяется в снегопаде. Та девушка, что любила ездить по лесу на лося. Тот дом, что стоял в чаще, с крышей, покрытой мхом. То солнце что чтонёс олень на своих рогах. Тот оранжевый лист цвета совинных глаз, что висел на тонкой ниточке в прозрачном лесу. Те духи леса с горящими глазами, что прятались за деревьями, где они? Знает о том лишь волк, чья морда растворяется в снегопаде. Но попробуй найди его, особенно теперь, когда снегопад закончился и от морды не осталось и следа. Лодка мертвеца. В лодке стоит крест и лежит мертвец. Давно уже она прибилась к берегу рядом со скалами. Там, на вершине скалы, насажено солнце, как медная монета. Тот, кто сотворил этот мир, лежит в лодке и покоится. Крестьянин бывает садится на пашне и вздыхает о нём. Бог смерти с рогатым черепом вместо головы тоже вздыхает о нём. Мёртвый, сотворивший этот мир, не приходит к богу смерти. Он просто лежит в лодке и покоится. А почему бы, собственно, нет? После ночного обхода стражи горы растворяются в воздухе. Стражи горы ходят ночью по Курумнику. У них длинные струящиеся тела, через которые можно смотреть насквозь. Круглые горящие глаза и свечение вокруг голов, если это можно назвать головами. После ночного обхода стражи горы растворяются в воздухе, как будто их и не было. Зимней ночью лес черно белый Зимней ночью лес черно белый На некоторых стволах отверсты древесные очи, а в небе висят планеты. Еле кренятся, густо густоблеплённые снегом, пролетает комета, и женщина-ворона со снегом в подоле платья и с губным в птичьих когтях, долго смотрит вслед её длинному хвосту и каркает. Красавица zmрок. Деревья протягивают ветви темноте. Весной цветы начнут расти изо рта девушки Змрок. Они будут расти из её глаз и ушей, и вместо волос на голове тоже. Голова девушки Змрок торчит из середины пня срубленного дерева. Волосы её в снегу, а лицо злое, презлое. В домике на опушке. В домике на опушке снегом запарошило ковёр Шишки лежат на барсистом пледе. Горят свечи в подсвечниках, горят поленья в камине, горят огни на ёлки. На кухне корица и цедра, и скоро придёт Йоллупуки с рогами на лбу и мешком за спиной, с костяным ожерельем на шее. В этом доме живут непослушные дети, и он сварит их живьём в котле. Упряжки пряжки из оленя у него нет, всех съел. Непослушные дети прячутся в шкафу. Знают Скоро придёт их черёд. Красное платье. Женщина в красном платье бродит по заснеженным скалам. Маленьким и чёрным, кажется, вдали в снегах её дом, там, где горы, покрытые еловым лесом, спускаются к гладкому ледяному озеру. Платье у женщины красное, как грудь снегиря, живущего в ельнике у долины реки. Та самого снегирячью грудь некогда ранили шипы из тернового венца Спасителя. Ее платье красное, как ягоды рябины в снегу, которые клюет снегирь, выедая из них семена и оставляя мякоть. Оно красное, как испачканные кровью руки, лишенные тел, которые обнимают стволы деревьев. Сова и дракон Савозо покрыла снегом. Она сидит на ветке и грезит о его. Ей видится очертание замка в развалинах скал, видится огромная статуя воина, убившего дракона на вершине. Этот воин в рогатом шлеме и шкурах с мечом некогда поднялся на эти скалы, чтобы сразиться с их хозяином. Так он и остался в них навек каменной статуей, когда черная кровь дракона пролилась на снег. Сова немного скучает по дракону. Когда-то они неплохо ладили, и нужно отдать дракону должное, он был поумнее прочих в этом лесу. Три мёртвые ведьмы. Жили были три мёртвые ведьмы. У одной из них был красный колпак и петля на шее, у другой трепится вместо лица и длинные заскорузлые когти, а у третьей одетая в длинное бабье платье, всё тело распухло, а вместо лица было нечто непонятное, плоское и вращающееся вокруг своей оси. Что ещё рассказать о них? Одна любила крутить прялку и жечь свечи, другая любила деревянные ложки, маленькие ржавые замки и глиняные куколки людей, завёрнутые в платочек, а третья любила мужские отрезанные головы, особенно с бородой. Треснул лед, и оказалось, треснул лед, и оказалось, что в озере под льдом растет дерево, а вокруг дерева ходит черный волк и воет. Черное сердце, красная кровь, у-у, у череп на палке мухоморы на пне, у-у, луна под водой, мох с берёстой, у-у рогатая птица, медвежий клюв, у-у, и все такое прочее. У-у.